Роберт Сальватора. Цикл темный эльф. Часть 2. Долина ледяного ветра. Книга 1. Хрустальный осколок. Глава 25. Эрту. Зирт выбрался из своего укрытия с последним лучом заходящего солнца. Он оглядел горизонт и был вновь потрясен. Горящие огни Таргаса болью отозвались в его сердце. Но все же Дроу не бездействовал в течение последних часов медитативного транса, который заменял эльфом сон. В своих воспоминаниях он совершил путешествие, вернувшись в подземный мир в поисках особого ощущения, ауры могущественного присутствия, которое он опознал однажды. Несмотря на то, что ему не удалось как следует рассмотреть демона прошлой ночью, Это создание задевало какие-то струны в его памяти. Сверхъестественное излучение окружало создание с нижних планов, когда они проходили в материальный мир. Аура, которую темные эльфы лучше, чем любая другая раса, могли распознавать и понимать. Не только этот тип демонов, но это создание, в частности, было известно Дзирту. Он служил его народу в Мензабиранзане в течение «долгих лет». «Эрту», – прошептал он. Дзирт знал истинное имя демона. Он придет на его зов. Поиски подходящего места, откуда он смог бы позвать демона, заняли у Дзирта около часа, и ему потребовалось еще несколько, чтобы приготовить местность. Его задача заключалась в том, чтобы лишить Эрту его преимуществ, размера и частично способности летать, хотя он надеялся, что их встреча не перерастет в поединок. Люди, кто были знакомы с Дроу, считали его храбрым, иногда даже безрассудным, но это в случае со смертными врагами, кто мог ощутить на себе жгучую боль его сверкающих лезвий. Демоны, особенно такой силы и размеров, как Эрту, были особым случаем. Много раз на протяжении своей юности Дзирт был свидетелем гнева подобных монстров, Он видел разрушенные здания, павшие под напором огромных когтистых лап. Он видел могучих воинов, обрушивших на монстра удар такой силы, который был способен свалить Огра, лишь для того, чтобы в предсмертном ужасе понять, что их оружие бесполезно против этой мощи, пришедшей с нижних планов. Дроу обычно лучше справлялись с демонами и были фактически уважаемыми ими. Демоны часто объединялись с Дроу или даже находились полностью у них в служении из-за того, что темные эльфы были обладателями мощнейшего оружия и магии. Но все это осталось в подземном мире, где кузнецы Дроу изготавливали из уникального камня загадочное оружие с магическими свойствами. У Дзирта не осталось оружия, изготовленного на его родине. Его странная магия не выдержала солнечного света. Несмотря на то, что он с бережностью защищал его от света, вскоре после его выхода на поверхность оружие стало бесполезно. Он сомневался, что его нынешнее оружие сможет причинить вред Эрту, и даже если ему удастся это, демоны, и подобные Эрту, не могли быть полностью уничтожены за пределами своих родных планов. Если им придется столкнуться, большее, на что мог надеяться Зирт, было то, что он сможет изгнать создание с материального плана на сотню лет. Нет, он не собирался сражаться. Но все же он должен был попытаться предпринять что-нибудь против мага, угрожающего спокойствию мирного населения. Теперь его целью было получить знания, которые смогли бы приоткрыть завесу над слабостями мага, и его метод строился на обмане, а в душе у него жила надежда, что Эрту вспомнит достаточно о темных эльфах, чтобы он смог придать правдивый оттенок своей истории». Местом, которое он выбрал для встречи, была уединенная лощина, располагавшаяся в нескольких ярдах от основания горы. Подобие крыши, покрывающей половину территории, формировали сходящиеся каменные стены. Вторая половина находилась под открытым небом, но все это место было полностью скрыто склоном горы, и их вряд ли бы кто-то смог побеспокоить. Сейчас Дзирт, работая кинжалом, высекал на земле и стенах защитные руны. Мысленное изображение тех магических символов слегка затуманилось в его памяти, и он знал, что их изображение было далеко от идеального. Но все же он понимал, что он нуждается в любой возможной защите, если Эрту бросится на него. Когда он закончил, он сел, скрестив ноги под каменным навесом внутри защищенной территории и извлек маленькую фигурку, которую носил в своей сумке. Гинвер будет хорошей проверкой для его защитных надписей. Кошка ответила на вызов. Она появилась на другой стороне его убежища, и ее острый взгляд осматривал местность в поисках признаков любой потенциальной опасности, угрожавшей ее хозяину. Затем, не заметя ничего подозрительного, она пытливо посмотрела на Дзирта. «Подойди ко мне», — сказал Дзирт, подзывая ее рукой. Кошка направилась к нему, и вдруг внезапно остановилась, словно наткнувшись на невидимую стену. Дзирт с облегчением вздохнул когда понял, что его руны имеют хоть какую-то силу. Его уверенность в своих силах возросла, но он понимал, что Эрту, возможно, сможет преодолеть его руны. Гленвар наклонила свою морду, пытаясь понять, что заставило ее остановиться. Сопротивление не было достаточно сильным, но смешавшись с зовом хозяина, смутило Пантеру. Она собрала свои силы и прошла прямо сквозь барьер, но ее хозяин, казалось, был доволен ее задержкой. Кошка села на землю и стала ждать. Дзир тем временем исследовал территорию, выискивая наилучшее место для Гвиневар, которая должна была выпрыгнуть и застать демона врасплох. Глубокий выступ на одной из стен казался наилучшим решением. Он отправил кошку в засаду и дал приказ не атаковать до его сигнала. Затем он сел на место и попытался расслабиться, собираясь с мыслями прежде, чем позвать демона. На другом конце долины в магической башне Эрту сидел в темном углу комнаты, в которой находился гарем Кессела, неся неусыпную стражу, в то время как Мак развлекался со своими рабынями. Яростный огонь вспыхивал в глазах Эрту, когда он смотрел на безрассудного Кессела. Мак чуть все не разрушил своей демонстрации силы, использовав почти всю силу Бона. Эрту почувствовал внутреннее удовлетворение, когда Кессел вернулся в Кришелтирит и, использовав магические зеркала, обнаружил, что две другие башни рассыпались на кусочки. Эрту отговаривал Кессел от возведения третьей башни, но Мак становился все упрямей с каждым проходящим днем их кампании, рассматривая Советы Демона или даже самого Криншини Бона, как попытку подорвать его абсолютную власть. Эрту был полностью расслаблен, когда услышал зов Дзирта. Сначала он не поверил в возможность подобного вызова, но интонация, с которой было произнесено его истинное имя, заставила пробежать по спине демона мелкую дрожь. Больше заинтересованный, чем разгневанный, дерзостью какого-то смертного, посмевшего произнести его истинное имя, Эрту выскользнул из комнаты и покинул Кришелтирит. Затем Зов повторился снова, разрывая гармонию ветра бесконечной песней, подобно волне поднимающейся на неподвижном озере. Эрту расправил свои могучие крылья и поднялся над равниной, направляясь на север, в то место, откуда шел зов. Перепуганные гоблины в ужасе разбегались от огромной тени, закрывающей тусклый свет луны. Дзирт затаил дыхание. Он безошибочно почувствовал приближение демона, когда тот, миновав плато Бремена, стал приближаться к склону горы Кельвина. Генвар подняла голову и зарычала, также почувствовав приближение злого монстра. Пантера скрылась за выступом и залегла, ожидая приказа своего хозяина, считавшего, что ее великолепная способность оставаться незамеченной, с легкостью могла произойти даже острое чутье демона. Эрту сложил свои кожистые крылья и опустился на выступ. Он без труда определил точное место, откуда шел зов, и, несмотря на то, что ему с трудом удавалось протиснуться, он начал спускаться, решив удовлетворить свое любопытство и затем уничтожить нечестивца, который посмел вслух произнести его истинное имя. Зирту еле удалось удержать себя в руках, когда огромный монстр приблизился, и его могучие плечи заслонили свет перед ним — Теперь отступать было некуда. Демон внезапно остановился пораженный. Эрту в течение многих веков не раз встречался с Дроу и, безусловно, не ожидал встретить одного из них на поверхности в ледяной пустыне Дальнего Севера. Кое-как Дзирт вновь обрел свой голос. «Приветствую тебя, повелитель хаоса», невозмутимо произнес он, отвесив низкий «Поклон». «Я Дир Доурден из дома Дармана Шасбернон, девятой семьи в Мензаберанзане. Добро пожаловать в мой скромный лагерь!» «Ты прошел далекий путь от своего дома, Дроу!» — произнес демон с явным недоверием. «Как и ты, великий демон Абисса, хладнокровно произнес Дзирд. И мы находимся в этом далеком уголке мира по одной и той же причине, если я не ошибаюсь. «Мне-то известно, зачем я здесь», — ответил Эрту. «Дела же, друг, всегда были выше моего понимания». Дзирт погладил рукой свой подбородок и засмеялся в поддельной самоуверенности. Его живот превратился в комок нервов, и он чувствовал, как его постепенно начинает охватывать ледяной холод». Он вновь засмеялся и справился со своим страхом. «Если демон почувствует его нерешительность, его шансы сильно уменьшатся». «Да, но, похоже, в этот раз, впервые за долгие года, наши дороги пересеклись, могучий разрушитель. Мой народ имеет серьезный, я бы сказал, даже законный интерес к магу, которому ты, очевидно, служишь». Эрту расправил свои плечи, в его глазах блеснули опасные огоньки. «Служу!» — повторил он эхом, понижая свой голос, словно боялся вызвать обвал в приступе неконтролируемого гнева. Дзирт быстро оценил это наблюдение. «Но по всем признакам, о великий, Мак, обладает какой-то силой, способной управлять тобой. Несомненно, ты работаешь на Акара Кессела». «Я не подчиняюсь людям!» Взревел Эрту, топнув ногой так, что с потолка посыпались обломки камня. Дзирт понял, что если бы поединок состоялся, то у него не было бы никаких шансов. Он уже подумывал над тем, чтобы дать команду Гвиднвевар. Но внезапно демон вновь успокоился. Расценив, что он еще недостаточно узнал о причинах, заставивших Дроу вызвать его, он пристальным взглядом смотрел на Дзирта. «Служу магу?» – засмеялся он. «Акар Кессел глуп, даже по меркам людей. Ты отлично знаешь это, Дру. И не смей отрицать этого. Ты пришел сюда так же, как и я, за Боном, И Кессел тут ни при чем». Достаточно искреннее смущенное выражение на лице Дзирта вывело Эрту из терпения. Демон все еще думал, что догадался правильно – но не мог понять, почему Дроу не знает этого имени. «Криншинибон», — объяснил он, указав своей когтистой лапой на юг. «Древний источник огромной силы». «Башня?» — спросил Дзирт. Эрту был на грани безумства. «Не делай вид, что не понимаешь, эльф!» — взревел демон. «Повелители Дроу прекрасно знают силу артефакта, которым обладает Акар Кессел, иначе бы они не вышли на поверхность в его поисках!» «Ну хорошо, ты правильно предположил», — уступил Зирт. «И все же я должен был убедиться, что башня на равнине — именно то, что я ищу. Мои повелители бывают беспощадны к неосторожным шпионам». Эрту зло улыбнулся, вспомнив пыточные комнаты Мензаберанзана. Те года, что он провел среди темных эльфов, были воистину приятными. Дерт быстро направил беседу в русло, которое могло открыть некоторые слабости Кессела или его башни. «Меня мучает один вопрос, о хранитель недремлющего зла!» Начал он, осторожно продолжая поток неповторяющихся комплиментов. «По какому праву этот маг владеет Криншинебоном?» «Ни по какому», — сказал Эрту. «Маг, ха! По меркам твоего народа, он всего лишь ученик. Его язык заплетается, даже когда он произносит простейшее заклинание. Но судьба иногда выкидывает подобные штуки. Пусть Акар Кэссел наслаждается этим коротким моментом славы. Люди не живут долго». Дирд знал, что играет с огнем, продолжая задавать вопросы, но он осознанно шел на риск. Несмотря даже на то, что в десяти футах от него стоял старший демон, Дирт расценил свои шансы на спасение в этот момент гораздо выше, чем те, которые были у его друзей в Приншандере. «Но все же мои повелители опасаются, что башня может быть повреждена в предстоящей битве с людьми», блефовал он. Эрту вновь задумался. Появление темных эльфов сильно усложняло простой план демона стать наследником Клиншинибона от Кессела. Если могучие властители Дроу из Бензобиранзана действительно заинтересовались артефактом, демон знал, что они получат его. Безусловно, Кессел, несмотря даже на силу осколка, стоящую за ним, не сможет противостоять им. Одно лишь присутствие Дроу поменяло представление демона об их договоре с магом. Как бы Эрту хотелось попросту сожрать Кэссела и сбежать с артефактом, прежде чем темные эльфы успеют понять, что к чему? Но все же Эрту никогда не расценивал Дроу в качестве врагов. И к тому же демон презирал неумелого мага. Возможно, союз с темными эльфами был бы выгоден обеим сторонам. «Скажи мне, несравненный воитель тьмы», — продолжал Дзирт, «Креншенибону угрожает что-нибудь?» «Ха засмеялся Эрту. «Башня предназначена для защиты Криншинибона. Она поглощает все атаки, направленные против ее стен, и отражает их назад, в сторону атакующего. Единственное уязвимое место — это пульсирующий кристалл. Сердце Кришелтерит, и он надежно спрятан». «Внутри?» «Конечно!» «Но если кто-нибудь проникнет в башню», — предположил Дзерт, — «что будет, если он найдет кристалл?» «Это невозможно», — возразил демон, — «если только рыбаки десяти городов не воспользуются услугами какого-нибудь духа. Или, возможно, высшего жреца или архимага, чтобы снять защитное заклинание». «Конечно, твои хозяева знают, что вход в Кришелтерит невидим для представителей того плана, на котором находится башня. Но ни одно создание из этого материального мира, включая представителей твоей расы, не сможет проникнуть внутрь». «Но...» — продолжал Дзирт. Эрту прервал его. «Даже если кто-нибудь и сможет проникнуть в здание...» — взревел он выведенный из себя бесконечным потоком бессмысленных догадок Дроу. «Он, Он должен... должен будет пройти мимо меня!» К тому же сила Кессела внутри башни почти безгранична, а Кристалл находится в полном взаимодействии с Кесселом внутри башни и... Демон остановился, внезапно насторожившись формулировкой вопросов Дзирта. «Если всемогущественные повелители Дроу действительно заинтересовались боном, Почему они так хотят узнать о его сильных и слабых сторонах? И тут Эрту понял свою ошибку. Он вновь оценил Дзирта, но теперь с другой стороны. Когда он впервые увидел Дроу, то, пораженный присутствием темного эльфа в этих краях, он искал подвоха в расовых признаках Дзирта, расценивая характерные черты Дроу как иллюзию, вызванную простым заклинанием какого-нибудь мага. Когда Эрту понял, что перед ним стоит не иллюзия, а настоящий Дроу, он поверил в историю Дзирта, которая не противоречила стилю темных эльфов. Однако теперь демон внимательно пригляделся к остальным чертам, помимо темной кожи Дзирта, оценивая предметы, которыми владел Дроу, и место, которое он выбрал для их встречи. У Дзирта не было ничего, кроме его внешности – Даже оружие, висевшее на его боку, даже отдаленно не обладало магическими свойствами, которыми оно было обычно наделено в подземном мире. Возможно, Повелители Дроу очень тщательно готовили своих шпионов к выходу на поверхность, предположил Эрту. Он многое узнал о темных эльфах со время проведенное в Мензоберанзане, и появление Дроу не выглядело чем-то из ряда вон выходящим. Но создание хаоса выжили лишь благодаря тому, что не верили никому. Эрту продолжал внимательно разглядывать Дроу. Единственным предметом, который указывал на происхождение Дзирта, была тонкая серебряная цепочка, висевшая на его шее, обычное украшение, пользующееся популярностью у темных эльфов, носивших на ней небольшую сумку с монетами. Приглядевшись, Эрту заметил вторую цепь, лучше, чем первая, обвивавшая ее». Демон проследовал взглядом по почти незаметной складке в куртке Дзирта, образовавшейся от длинной цепи. Эрту сконцентрировался на цепи, произнес магическое слово и вытянул разогнутый палец в воду. Дзирт почувствовал, как цепочка выскользнулась под его куртки, выставляясь на обозрение. На лице Эрту появилась злая усмешка, когда он бросил беглый взгляд на грудь Дроу. «Необычный выбор для Дроу», — надменно прошепел он. «Я ожидал увидеть символ Лос, богини твоего народа! Она будет недовольна!» Внезапно в одной руке демона появился хлыст и зазубренное лезвие в другой. Вначале разум Дзирта рассыпался на тысячу кусочков в поисках наиболее подходящей лжи, но затем он решительно тряхнул головой и прогнал ложь. Он не хотел позорить свое божество. На конце серебряной цепочки висел подарок Реджиса. Резная фигурка, которую Хафлинг изготовил из кости одной из тех рыб, которых он ловил. Зирт был глубоко тронут, когда Реджис сделал ему такой подарок и оценил прекрасную работу Хафлинга. Это была одна из лучших его работ. Она изображала голову белого единорога, символа богини Миллики. «Кто ты, Дроу?» – спросил Эрту. «Демон уже знал, что ему придется убить Зирта но был заинтересован столь необычной встречей. «Темный эльф, который поклоняется богине леса, и к тому же был жителем поверхности!» Эрту знал многих дроуна на своем веку, но ни разу не видел, чтобы хоть один из них отверг их безнравственные законы. Хладнокровные убийцы, все как один, которые могли даже великому демона хаоса преподать пару уроков, касающихся методов мучительных пыток. «Я Дзирт Доурден». «И это истинная правда», — спокойно произнес Дзирт. «Тот, кто покинул дом дарма наша Все страхи покинули Дирта, когда он понял, что ему не удастся избежать столкновения с демоном. Теперь он мыслил трезвым умом опытного бойца, готового использовать любую возможность для того, чтобы победить своего врага. «Рейнджер — покорный слуга богини Миллики». Он низко поклонился. Когда он выпрямился, то успел извлечь свои скимитары. «Я должен победить тебя, мерзкое создание», — объявил он. «И послать тебя назад во тьму бездонного Абиса, таким, как ты, нет места под солнцем в этом мире». «Ты сбился с пути, эльф», — произнес демон. «Ты забыл свое наследие». «И сейчас ты смеешь заявлять, что сможешь победить меня?» Из камня вокруг Эрту полыхнул огонь. «Я смилуюсь над тобой и убью одним ударом, лишь только из уважения к твоей расе. Но твоя гордость ставит меня в трудное положение. Я научу молить о смерти. Иди ко мне, почувствуй огонь!» Дзирт был почти полностью сокрушен жаром демонического огня, а яркое пламя обжигало его чувствительные глаза, так что демон казался размытой тенью. Он заметил темноту, охватившую демона справа, и знал, что Эрту занес свой ужасный меч. Он сделал защитное движение, но внезапно демон пошатнулся в бок и взревел от ярости и удивления. Гвинвивар вцепилась в его протянутую руку. Могучий демон удерживал пантеру на расстоянии вытянутой руки, пытаясь зажать кошку между своим предплечьем и каменной стеной, стараясь не допустить ее челюсти и когти до жизненно важных органов. Гвинвар грызла и царапала огромную руку, разрывая плоть демона. Эрту не обратил внимания на эту атаку, посчитав, что с кошкой сможет разобраться потом. Сейчас главной целью демона был дроу. Его он уважал за потенциальную силу, которой владел любой темный эльф. Эрту видел слишком многих врагов, падших от одного из бесчисленных трюков Дроу. Хлыст обвился вокруг ног Дзирта слишком быстро для Дроу, все еще дезориентированного от внезапной вспышки яркого пламени, чтобы успеть уклониться или отскочить в сторону. Эрту дернул рукоять на себя, и огромная сила швырнула Дзирта на спину, словно перышко». Дзирт почувствовал, как жгучая боль охватила его ноги, когда он приземлился на жесткий камень. Он знал, что должен реагировать без промедления, но отблески огня и неожиданный выпад Эрту все еще не давали ему опомниться. Он почувствовал, что его тащат по камню и постепенно усиливается жар. Он смог приподнять свою голову как раз в тот момент, чтобы увидеть, как его ноги исчезают в демоническом огне. «И так я погиб», — решил он. Но его ноги не горели. Рассчитывая услышать дикие крики своей беспомощной жертвы, Эрту еще сильнее дернул хлыст на себя и полностью увлек Дзирта в огонь. Несмотря на то, что он был целиком охвачен огнем, Дроу едва чувствовал его тепло. Затем, издав шипящий звук в знак протеста, горячие языки пламени полностью потухли. Ни один из соперников не понял, что произошло оба, полагая, что другой ответственный за случившееся. Эрту вновь нанес удар. Он ударил Дзирта ногой в грудь и начал вдавливать его в камень. Дроу в отчаянии молотил одним из скеметаров, но это не производило никакого эффекта на монстра из другого плана. Затем Дзирт взмахнул другим своим скеметаром, клинком, который он добыл в логове дракона. Зашипев, подобно воде выплюснутой на огонь, он вошел в колено Эрту. Рукоять оружия нагрелась, когда оно вошло в плод демона, едва не обжигая руку Дзирта. Затем он почувствовал ледяной холод, словно погасил жизненную энергию Эрту его ледяной силой. Теперь Дзирт понял, что потушило пламя. Демон застыл с выражением ужаса на лице и затем закричал от боли. Еще никогда он не испытывал Таких мук Он отпрыгнул назад и начал яростно метаться Пытаясь спастись от ужасного оружия Таща за собой Дзирта бивар была отброшена Неистовым приступом демона И со всей силой врезалась в стену Зирт Не поверил своим глазам Увидев рану демона, когда тот отпрыгнул назад Из дырки в колени Эрту Валил пар И края покрылись изморозью Но Дзирт тоже был сильно ослаблен. В своей борьбе с могучим огненным демоном Скимитар использовал жизненную силу своего хозяина. Сейчас Дроу чувствовал, что у него не осталось сил даже на то, чтобы подняться на ноги. Но он нашел себя лежащим в выгодной позиции, и клинок был в его распоряжении. Проход был слишком узок. Эрту не мог выбраться наружу или улететь. Скимитар нашел живот демона. Взрывная волна отбросила его назад, словно скимитар наткнулся на центр жизненной силы Эрту. Его вновь швырнуло на камень, но он остался в сознании и стал свидетелем яростной борьбы. Эрту смог выбраться на выступ, демон был ошеломлен и пытался раскрыть свои крылья, но они безжизненно обвисли. Скимитар весь побелел, продолжая свое разрушительное действие. Эрту знал, что был слишком неосторожен в своей уверенности в победе над любым смертным. Демон не ожидал наткнуться на столь гибельное оружие. Он никогда даже не слышал об оружии, которое могло причинить такую боль. Пар болил из разорванных кишок Эрту, окутывая сражающихся. — И все-таки ты смог изгнать меня, коварный дроу! — зашипел он. Оцепеневший Дзирт с удивлением наблюдал, как в облаке пара исчезает черная тень демона. «Сотни лет, Сдроу!» — ревел Эрту. «Не так много для таких, как ты и я!» Пар постепенно исчезал вместе с тенью. «Столетие, Дзирт Раздался уже откуда-то издалека исчезающий крик Эрту. Оглядывайся, Эрту будет неподалеку. Пар взметнулся в воздух и исчез. Последний звук, который услышал Зирт, был лязг скимитара, упавшего на каменный выступ. Вольфгар откинулся на спинку своего стула, стоящего во главе центрального стола в наспех построенном медовом зале. Его нога нервно постукивала по полу, выдавая его волнение, но он должен был соблюдать традиции, сложившиеся среди его соплеменников. Он знал, что его люди уже были готовы выступать, но это возрождение традиционной церемонии и празднование, которое он затеял, сразу придало огромный вес и вознесло его в глазах скептически настроенных соплеменников над бывшим тираном Хеофстагом. Как-никак Вульфгар вернулся после пятилетнего отсутствия и вызвал их вождя на поединок. Днем позже он завоевал себе корону и еще через день был коронован как Вульфгар вождь племени Лося. И он решил, каким бы коротким ни оказалось его правление, Оно не будет отмечено угрозами и тактикой запугивания, которыми не раз пользовался его предшественник. Он хотел попросить воинов всех племен последовать за ним в битву, не приказывая, так как знал, что варвар руководствуется прежде всего своей гордостью. С уничтоженным чувством собственного достоинства, что часто делал Хиавстаг, угрожая вождям более слабых племен, Его соплеменники во время битвы были обычными воинами. Вульфгар знал, что должен воззвать к их гордости, чтобы у них был хоть какой-то шанс против превосходящих сил мага. Поэтому Хингарот, Медовый зал, был вновь возрожден и состязание песней вновь состоялось за последние пять лет. Это было короткое счастливое время добродушного соревнования между племенами, которые были рады избавиться от жестоких порядков, установленных Хиавстагом. Решение возродить этот шатер из оленей шкур тяжело далось Ульфгару. Надеясь, что у него все еще есть немало времени до вторжения армии Кессела, он тщательно сопоставил все преимущества, которые давало ему возрождение традиций с необходимостью торопиться». Он надеялся, что занятый подготовкой к рядущим сражениям Кессел не заметит отсутствия варварских племен. Сейчас он терпеливо ждал, наблюдая, как былой огонь вновь разгорается во взглядах его соплеменников. «Как в старое время?» – спросил Ревяк, садясь рядом с ним. «Доброе время», – ответил Вульфгар. Удовлетворенный его ответом, Ревяк прислонился к стене, уважая нарушенное одиночество своего нового вождя и Вольфгар продолжил ожидание, выискивая наилучший момент для осуществления своего плана. В дальнем конце зала началось соревнование по метанию топоров. Подобную тактику использовали Хьявстаг и Биорг, чтобы укрепить союз между племенами на последнем собрании в Хингароте. Соревнование заключалось в том, чтобы, метнув топор состояния, вогнать его как можно глубже в бочонок с медом и проделать дыру. Число кружек, наполненных из этой дырки, являлось доказательством удачливости броска. Вольфгар нашел свой шанс. Он встал со своего стула и потребовал по праву хозяина права первого броска. Человек, которого выбрали в качестве судьи, подтвердил право Вольфгара и предложил ему пройти на исходную позицию. «Не сходя с этого места», — сказал Вольфгар, подняв «Эйджис Фант» на плечо. Ропот недоверия раздался со всех уголков зала. Использование молота в таком соревновании было беспрецедентно, но никто не выступил против. Каждый человек, который слышал истории, но не был свидетелем удара, расколовшего топор Хиавстага, сильно желал увидеть оружие в действии. Бочонок с медом был поставлен на стол в дальнем конце зала. «Еще один за ним!» – потребовал Вульфгар. «И третий за ним!» Он сконцентрировался на броске, не обращая внимания на шепот, окружавший его. Бочонки были готовы, и толпа расступилась перед юным вождем. Вульгар сжал и Фанк покрепче в руке и сделал глубокий вдох, чтобы успокоить дыхание. Не веря своим глазам, очевидцы с удивлением наблюдали, как новый вождь пришел в действие. Метнув могучий молот плавным движением и силой, равной которой не было среди их рядов. Эйджис Фанг завертелся, преодолевая всю длину зала, прошел сквозь первый бочонок, затем второй и третий, поразив не только эти три мишени, но и продолжив свой полет, проделал дыру в стене медового зала. Ближайшие к выходу воины высыпали на улицу, желая продолжить наблюдение за полетом, но молот растворился в ночи. Они бросились, чтобы подобрать его. Но Вульфгар остановил их. Он спрыгнул на стол, подняв руки перед собой. «Слушайте меня, воины северных равнин!» — закричал он. Некоторые из варваров упали на колени, когда Эджисфанк внезапно вернулся в руки юного вождя. «Я Вульфгар, сын Биарнигара и вождь племени Лося!» «И все же...» Я взываю к вам не как ваш вождь, но как ваш брат по оружию, ужаснувшийся бесчестью, которых я встак пытался наложить на всех вас. Пока он смог привлечь их внимание, его соплеменники почувствовали к нему уважение. Вульгар решил использовать свой шанс. Люди закричали, почувствовав облегчение, освободившись от одноглазого вождя, приведшего к поражению в их последней кампании и пытавшегося заставить их сражаться на одной стороне с гоблинами и орками. Они ждали героя, способного вернуть им утраченную гордость. «Я победитель дракона!», — продолжил он, — «и по праву победы я владею сокровищами ледяной смерти!» Вновь его прервали одобрительные возгласы. Теперь неохраняемые сокровища стали темой для обсуждения. Вульфгар позволил им продолжать свои разговоры довольно долго, подогревая их интерес к золоту дракона. Когда они, наконец, замолчали, он продолжил. «Племена Тундры не сражаются в одних рядах с гоблинами и гигантами!» Повысил он свой голос над одобрительными возгласами. «Мы деремся против них!» Внезапно толпа замолчала. Охранник вошел в палатку, но не посмел прервать своего вождя. «Я выступаю на рассвете к десяти городам», — произнес Вульфгар. «Я вступлю в бой против мага Кессела и его орды, выпалшей из нор мира». Толпа не реагировала. Они с жаром восприняли возможность сражения против Кессела, но не желали возвращаться в 10 городов, чтобы помочь людям, которые почти уничтожили их пять лет назад. Но теперь вмешался охранник. «Я боюсь, что твои усилия будут напрасны, юный вождь», произнес он. Вольфгар повернулся к стражнику, не зная, какие новости он принес. Клубы дыма от огромных пожаров вознеслись над южной равниной. Вульгар обдумал эти ужасные новости. У него больше не было времени. «Тогда я выступаю немедленно!» — взревел он. «Пойдемте со мной, мои друзья, мои храбрые воины Севера! Я верну вам славу утраченных побед!» Толпа выглядела возбужденной и сомневающейся. Вульгар использовал свой последний козырь. «Любому, кто пойдет со мной или его выжившему родственнику, если он погибнет, я обещаю равную долю сокровища дракона». Его речь была подобна могучему реву моря движущегося льда. Он завоевал ума и сердца каждого варварского воина и пообещал им вернуть богатство и славу, как в их самые лучшие дни. В ту же ночь наемная армия Вольфгара Снилась со стоянки и двинулась в направлении десяти городов. Позади не осталось ни одного человека. Глава 27. Качели судьбы. Бремен запылал на рассвете. Жители маленькой беззащитной деревушки знали, что не смогут противостоять волне монстров, переправляющихся через реку Шангарна но они обозначили сопротивление, сделав несколько залпов стрелам и по передовым отрядам гоблинов, чтобы замедлить их продвижение, пытаясь выиграть время для тяжелых и медленных кораблей, стоящих в доках. Затем лучники быстро вернулись в доки и погрузились на свои корабли. Когда гоблины, наконец, попали в город, они нашли его полностью брошенным. Они в ярости наблюдали, как корабли двигаются на восток для объединения с флотилиями Таргаса и Термалайна, Бремен был слишком далеко и не мог, подобно Тармалайну, использоваться в качестве лагеря для войска Кара Кессела, и поэтому он был сожжен до основания. Люди на озере, новые бездомные жертвы в череде беспричинных зверств Кессала, беспомощно наблюдали, как их дома исчезают в языках пламени. Со стены Бриншандера Кассиус и Реджис тоже наблюдали за этим. Он совершил еще одну ошибку сказал Кассиус Хафлингу. «Как это?» «Кессел загнал жителей Таргаса, Тормалайна, Каэр-Конига, Каэр-Данивала, а теперь и Бремена в угол», — объяснил Кассиус. «Теперь им некуда бежать. Единственная их надежда лежит в победе». «Слабая надежда», — заметил Реджис. «Ты видел, что может творить башня?» «И даже без нее армия Кэссела способна с легкостью уничтожить всех нас. Как он сказал, кто сможет противостоять его мощи?» «Возможно», — ответил Кассиус. «Маг определенно считает себя непобедимым. И это его ошибка, мой друг. Смиренные животные сражаются с яростью тигра, когда их загоняют в западню, так как им нечего терять». Бедняк более опасен, чем богач, потому что он ни во что не ценит свою жизнь. И люди, оставшиеся без дома на ледяной равнине с первыми зимними ветрами, начнут безжалостно атаковать даже самого ужасного врага. «Не бойся, маленький друг», — продолжил Кассиус. «На нашем совете этим утром мы найдем путь, чтобы использовать слабости мага». Реджи кивнул, не способный ничего противопоставить простой логике советника и не желая разрушать его оптимизм. Но осмотрев длинные ряды гоблинов и орков, окружающие город, Хафлинг, как ни пытался, все-таки не смог поверить в благополучный исход компании. Он посмотрел на север, где пыль, наконец, осела над долиной дворфов. Холма Бреннера больше не существовало. Он обрушился, когда дворфы перекрыли свои туннели. «Открой двери для меня, Бреннер». Тихо прошептал Реджес «Пусти меня внутрь, пожалуйста» По случайному совпадению Бреннер и его клан как раз в этот момент обсуждали Возможность открытия прохода в своих туннелях Но они не хотели никого выпускать внутрь Вскоре после успеха против гоблинов и огров на поверхности, воинственные бородачи поняли, что не могут сидеть, сложа руки, в то время как гоблины, орки и неизвестно какие еще ужасные монстры разрушают мир вокруг. Они хотели нанести второй удар по Кессолу. В своем подземном убежище они не имели представления о том, пал ли уже Бриншандер или нет. Или, возможно, армия Кессола уже полностью контролирует все 10 городов, но они слышали звуки лагеря над самой южной частью своего огромного комплекса. Бреннер был один из тех, кто поддерживал идею второй битвы, в основном из-за своего собственного гнева, из-за неотвратимой потери своих друзей с поверхности. Вскоре после того, как были повержены последние гоблины, сумевшие уцелеть после обвала, лидер клана из Мифрилового зала собрал всех людей вокруг себя. «Пошлите людей в дальние концы туннелей!» — приказал он. «Найдите, где эти псы устроили свою стоянку!» В эту ночь звуки марширующих монстров были четко слышны далеко на юге, на равнине окружающей Бриншандр. Трудолюбивые дворфы немедленно принялись восстанавливать редко использующиеся туннели, ведущие в том направлении. И когда они оказались под войсками, они вырыли 10 отдельных шахт, ведущих к поверхности. Странный блеск появился в их глазах искорки, которые загорались всякий раз, когда дворфы были не прочь нести пару-другую гоблинских голов. План Бреннера заключался в том, чтобы нанести максимальные потери врагу с минимальным риском. В течение пяти минут они могли проделать выходы из своих шахт. Спустя еще минуту все их воины оказались бы в центре спящей армии Кессела. совет, о котором говорил Кассиус, был скорее похож на речь одного человека, где советник из Бриншандера приоткрыл завесу тайны над своими ответными шагами. Ни один из присутствующих людей на совете, даже Глинсатор единственный советник помимо Кассиуса, присутствующий на собрании, не стал протестовать. Кассиус не упустил ни малейшей детали в позициях гоблинов и мага, внимательно взвешивая каждую возможность. Он вкратце описал наиболее уязвимые места в соперничестве гоблинов и орков в свои предположения о том, за какое время внутреннее противостояние развалит армию мага на части. Все присутствующие согласились, однако камнем преткновения, удерживающим осаду, была Кришелтирит. Удивительная сила кристального строения приводила в абсолютное повиновение даже самых непокорных орков. К тому же, потенциальная сила башни, как сказал Кассиус, действительно производила впечатление. «Почему Кессел так настаивает на немедленной капитуляции?» – рассудил советник. «Он мог бы спокойно продолжать осаду и со временем ослабить наше сопротивление». Остальные согласились с логичными рассуждениями Кассиуса, но не знали, что ответить ему. «Возможно, влияние Кессела не так сильно, как нам показалось сперва», – предположил Кассиус. «Возможно, Мак боится, что его армия распадется на части, если будет продолжать бездействовать». «Может быть», — ответил Глинсатор. «Или, возможно, Акар Кэссел попросту осознает свое преимущество и знает, что мы должны будем подчиниться его воле. Наверное, ты попросту перепутал простую самоуверенность с волнением». Кассиус задумался на мгновение. «Тем не менее, это не так важно для нашего плана», — произнес он. Глен Сатер и остальные внимательно посмотрели на советника. «Мы должны надеяться на последнее», — объяснил Кассиус. «Если Мак в действительности полностью контролирует свою армию, значит, в любом случае все наши планы окажутся бесполезны. Следовательно, мы должны предполагать, что нетерпение Кессела связано с его неуверенностью в своих силах. Я считаю, что маг не является выдающимся стратегом, Он пошел по пути разрушений, которые, как он считает, заставят нас подчиниться ему. Но на самом деле этот путь лишь укрепил наш народ. Многолетнее соперничество между нашими городами, обстоятельство, которое, несомненно, бы использовал мудрый лидер вторшихся в войск и которое могло бы дать ему огромное преимущество, Кесселом было упущено благодаря его высокому самомнению о превосходстве его сил по внимательным взглядам его собеседников, Кассиус понял, что его поддерживали все собравшиеся на этом совете. На этом совещании у него было две основных цели – довести до людей свои мысли по поводу сложившейся обстановки и вернуть надежду в их сердца. «Наши люди там», – сказал он, махнув рукой в сторону. «На Майер Дуалдон и Лак собрались в флотилии в ожидании сигнала из Бриншандар. «Люди из Гутмит и Дуганс Холл находятся на Южном озере, полностью экипированные. Они осознали, что в этой борьбе не выживет ни один человек, если мы не одержим победы». Он наперся на стол, поочередно обводя взглядом каждого человека, сидящего перед ним, и мрачно закончил. «Нет домов. Нет надежды для наших жен. Нет надежды для наших детей. Некуда бежать». Кассиус пытался сплотить остальных вокруг себя, и вскоре был поддержан Глинсатором, который не сомневался в победе советника по усилению боевого духа и осознал ее истинное значение. Кассиус дожидался наиболее подходящего момента. Когда большая часть собравшегося сменила свой мрачно-безысходный взгляд на решительный, он ознакомил их со своим дерзким планом. «Кессел требует посла», — сказал он, — «и мы отправим его». «Ты или я наиболее подходящие персоны для этого?» — прервал его Гленсатор. «Кто из нас пойдет?» Кривая ухмылка исказила лицо Кассиуса. Не тот, ни другой», — ответил он. «Выбор одного из нас был бы очевиден, если бы мы хотели удовлетворить требования Кессела. Но у нас есть другое решение». Он перевел свой взгляд на Реджиса. Хафлинг беспокойно поежился, догадываясь, что на уме у советника. «Среди нас есть тот, который заслужил легендарную репутацию за свои высокие навыки убеждения. Возможно, его харизматическое убеждение поможет нам выиграть немного драгоценного времени?» Реджису стало дурно. Ему всегда было интересно знать, когда рубиновая подвеска втянет его в такие неприятности, из которых он уже не сможет выбраться несколько других людей посмотрели на Реджеса, явно заинтересованные рассуждениями Кассиуса. Рассказы о Хафлинге и его способности убеждать людей в совокупности с обвинениями Кемпа, сделанными им во время Совета несколькими неделями ранее, были пересказаны тысячи раз в каждом городе, и каждый рассказчик всякий раз добавлял что-то от себя. Однако Реджис не особенно волновался о раскрытии своего секрета. Люди лишь старались больше не смотреть ему в глаза, а он же наслаждался славой, свалившейся на него. «Позволим Хафлингу, бывшему советнику из лан представлять нас перед Акаром Кессел, объявил Кассиус под единодушные одобрительные крики собравшихся. «Возможно, наш маленький друг сможет убедить мага в ошибочности выбранного им пути». «Ты заблуждаешься!» — запротивился Райджис. «Это лишь слухи!» Скромность, прервал его Кассиус, отличное качество, милый Хафлинг, а все собравшиеся здесь высоко оценят ту услугу, которую ты окажешь всем нам. Реджис закрыл глаза и промолчал, зная, что все его доводы бессмысленны. Его утвердили единогласным решением всех собравшихся. Люди, загнанные в угол, цеплялись за любую соломинку, дававшую им хоть какую-то надежду. Кассиус неторопливо продолжил собрание. Он полагал, что другие проблемы перенаселенности и истощившиеся запасы еды в данное время были незначительны. Если Реджес провалится, то все остальное становится неважно. Реджес хранил молчание. Он лишь мрачно обводил взглядом собравшихся. Когда он занял свое место за столом, то у него не было ни малейшего желания принимать дальнейшее участие в обсуждении». Наконец, объявили перерыв в собрании. Кассиус и Глинсатор обменялись дружескими рукопожатиями, и каждый покинул комнату с более оптимистическими настроениями. Кассиус задержал Реджиса, когда тот намеревался покинуть комнату вместе с остальными. Советник из Бриншандера закрыл дверь за последним вышедшим человеком, желая провести личную беседу с главным действующим лицом первого этапа своего плана. «Ты должен был предупредить меня об этом», Заворчал Реджес, когда вернулся советник. «Мне кажется, что данное решение слегка касается меня, но никто так и не поинтересовался моим мнением». Кассиус с мрачным выражением лица повернулся к Хафлингу. «Разве у нас есть выбор?» — спросил он. «В конце концов, этот план дает всем нам хоть какую-то надежду». «Ты переоцениваешь меня?» — запротестовал Реджес. «Возможно, это ты недооцениваешь себя», — сказал Кассиус. «Будем молиться, чтобы Кессел проявил слабость», — продолжил Кассиус, подходя к столу. «Но я истинно верю, что у нас все получится. И я верю в тебя, даже если ты и сам не веришь в себя. Я хорошо помню, что ты сделал с советником Кемпом на Совете пять лет назад, несмотря на то, что он убеждал всех, что был обманут тобой». Это было... Отличная работа по убеждению, Реджис из Ланнелливуда. Реджис покраснел и сдался. Если ты смог договориться с таким упрямцем, как Кемп из Таргаса, то Кар Кессел должен показаться тебе незначительным препятствием. Я согласен, что Кессел не обладает большой силой воли, произнес Реджис. Но магии способны раскрывать подобные магические трюки. И ты забываешь о демоне. У меня не будет ни одного шанса, чтобы обмануть его. «Будем надеяться, что тебе не придется иметь с ним дело», произнес Кассиус, заметно содрогнувшись. «Но все же я считаю, что ты должен пойти к башне и попробовать переубедить мага. Если мы не сможем каким-либо образом удержать объединенные армии до тех пор, пока их внутренний раскол не станет нашим союзником, значит, мы все обречены» поверь мне, если была бы хоть какая-то другая возможность, то я не стал бы посылать тебя на столь опасное предприятие». Советник с болью во взгляде посмотрел на Реджеса. Даже несмотря на смуту, творившуюся в его душе, Реджес осознавал логичность плана и отсутствие других альтернатив. Кессел не дал им возможности перестроить свои ряды после первой атаки. Разрушив Таргас до основания, Мак продемонстрировал свою способность уничтожить и Бриншандер. И Хафлинг не сомневался, что Кессел с легкостью воплотит свой план в действие. Реджису не оставалось ничего другого, кроме как принять разработанный план как единственную возможность спасения. Хафлинга нелегко было раскачать на какие-либо действия, но если он решался что-нибудь сделать, то старался сделать все правильно». Во-первых, начал он, для того, чтобы окончательно рассеять сомнения, должен тебе сказать, что я действительно пользовался некоторой магической помощью. Во взгляде Кассиуса вновь появился гонюк надежды. Он двинулся к нему, рассчитывая услышать побольше, но Реджис остановил его вытянутой рукой. Однако ты должен понять, объяснил Хафлинг, что несмотря на многочисленные байки, я не обладаю силой, способной изменить то, что лежит у человека в душе. Я могу убедить Кессела оставить его злой путь, не более, чем я смог бы убедить советника Кемпа заключить мир с Термалайном. Он поднялся со своего места и принялся расхаживать вокруг стола, сцепив руки за спиной. Кассиус, непонимающе наблюдал за ним, не понимая, к чему клонит Хафлинг. Однако иногда я могу заставить кого-нибудь взглянуть на окружающую реальность под другим углом зрения, признался Реджис подобно тому случаю, который произошел пять лет назад с Кемпом. «Итак, Кассиус, расскажи мне вновь все, что ты узнал о магии и его армии. Посмотрим, сможем ли мы найти путь, чтобы использовать слабые стороны Кессела?» Красноречие Хафлинга заставило опешить советника. Даже несмотря Реджису в глаза, он понял, насколько правдивы были байки, которые он всегда считал несколько «преувеличенными». Нам известно, что Кемп взял на себя командование оставшимися силами четырех городов на Майер Дуалдон, объяснил Кассиус. Также Дженсен Бренд и Шермонт готовы к действию на Лакденнишер, и в совокупности с лотилиями на Редвотер они представляют большую силу. Кемп жаждет мести, я удивлюсь, если хоть один из беженцев думает о сдаче или побеге. А куда им бежать? Прошептал Реджис. Он с болью во взгляде посмотрел на Кассиуса, у которого не нашлось слов утешения. Внезапно в комнату ворвался Гленсатор. Мах вернулся на поле, закричал он. Он требует нашего посла. Над башней уже вновь кружатся огни. Троица выбежала из здания. Кассиус вновь и вновь повторял известную ему информацию. Реджис слушал его молча. Я готов, уверил он Кассиуса. «Я не знаю, сработает ли твой безумный план, но я клянусь, что сделаю все, что будет в моих силах». Затем они приблизились к воротам. «Должно сработать», — сказал Кассиус, положив руку на плечо Реджеса. «Ты — наша последняя надежда». Он хотел обернуться, но у Реджеса оставался еще один последний вопрос, который требовал ответа. «А если Кессел окажется не подвластен мне?» — мрачно спросил он. «Что, если он раскроет мой обман?» Кассиус обвел взглядом тысячи женщин и детей. «Если так...» — тихо произнес он. «Если тебе не удастся отговорить Кессела против использования силы его башни против Бриншандера...» Он вновь взял паузу. «У тебя есть мое личное распоряжение... Сдать город!» Кассиус отвернулся и взобрался на стену, чтобы наблюдать за переговорами с высоты. Реджис больше не стал колебаться, так как знал, что даже секундное замешательство могло заставить его изменить свое решение и броситься бежать в поисках безопасного места в городе. Прежде чем он успел что-либо осознать, он прошел сквозь ворота и медленно зашагал вниз по холму в направлении Акара Кессела. Кессел вновь появился между двух зеркал, поддерживаемых троллями. Он стоял со скрещенными на груди руками и нетерпеливо постукивал одной ногой. Злое выражение его лица давало Реджису ощущение, что он будет испепелен на месте еще до того, как достигнет подножия холма. Но все же Хафлинг не сводил взгляда с Кессела, продолжая медленно приближаться к нему. Мерзкие тролли вызывали в нем настоящее отвращение, и ему пришлось собрать всю свою волю, чтобы приблизиться к ним». Даже от ворот он чувствовал ужасный запах, который они источали. Собрав остатки своей воли, он дошел до зеркал и встал перед магом. Кессел. Некоторое время молча изучал посланника. Он никак не ожидал, что Хафлинг будет представителем от города и удивился, почему Кассиус лично не принял участие в такой важной встрече. «Ты пришел ко мне как официальный представитель Бриншандера и всех тех, кто сейчас скрывается за его стенами?» Реджис кивнул. «Я Реджес из Ланелевуда», — ответил он. «Друг Кассиуса и бывший член Совета Десяти Городов. Я был избран, чтобы изъявить тебе волю людей города». Глаза Кессила сузились в предчувствии близкой беды. «Ты принес их послание о безоговорочной капитуляции?» Реджис качнулся немного в сторону, приведя рубиновую подвеску на своей груди в действие. «Я бы хотел провести частную беседу, великий маг, чтобы мы могли более подробно обсудить наше соглашение». Глаза Кессела расширились. Он смотрел на Кассиуса, стоявшего на стене. «Я сказал безоговорочной!» – закричал он. За его спиной начали вращаться огни тирит. «Сейчас ты станешь свидетелем последствий своей неосмотрительности!» «Подожди!» — взмолился Реджис, подпрыгнув в воздухе, чтобы привлечь внимание мага. «Есть несколько вещей, о которых ты должен знать!» Кессел не обратил никакого внимания на потуги Хафлинга, но рубиновая подвеска внезапно привлекла его внимание. Даже несмотря на защиту, которую давало ему расстояние между его физическим телом и изображением, камень пленил его». Реджис не смог сдержать легкой улыбки, когда понял, что маг попался на его удочку. У меня есть некоторая информация, которая, безусловно, может показаться тебе довольно интересной, тихо произнес Хафлинг. Кэссел попросил его продолжить. Не здесь, прошептал Реджис. Здесь слишком много лишних ушей. Не все собравшиеся гоблины будут рады услышать то, что я собираюсь тебе сказать. Кессел некоторое время обдумывал слова Хафлинга. Он чувствовал, что его распирало любопытство, однако никак не мог понять, по какой именно причине. Хорошо, Хафлинг, согласился он. Я выслушаю тебя. Затем раздалась вспышка, повалил дым, и Мак исчез. Реджис обернулся через плечо и кивнул головой. Следуя мысленной команде, исходившей из башни, тролли поймали зеркалами изображение Реджиса. Раздалась вторая вспышка, и Реджис тоже исчез. На стене Кассиус сделал ответный кивок, однако Реджиса уже не было на равнине. Советник перевел дух, удовлетворенный последним взглядом Реджиса и тем фактом, что солнце садилось, а Бриншандер все еще продолжал стоять. Если его предположения, основанные на времени и активных действий мага, были верны, То Кришел Терит черпала свою силу от солнечного света. Было похоже, что у них теперь была еще одна ночь в запасе. Даже сквозь мутную пелену, застилавшую его взгляд, Дзирт увидел темную тень, застывшую над ним. Дроу сильно ударился головой, когда его отбросило на камни, и Квинвар. Его верная подруга несла подле него молчаливое дежурство в течение долгих часов, пока Дроу был без сознания, несмотря на то, что Пантера также довольно сильно пострадала в схватке с Эрту. Дзирт принял сидячую позу и попытался сориентироваться в окружающей обстановке. Первое, что он отметил, приближался рассвет. Но затем он понял, что солнечный свет льется с запада – Он пробыл без сознания почти целый день, отдав все силы Скиметару во время сражения с демоном. Гвинвар выглядела абсолютно измученной. Пантера сильно повредила плечо во время столкновения со стеной, а на передней лапе сиял огромный порез, оставленный Эрту. Однако больше, чем ранение, утомление накладывало отпечаток на магические создания. Она уже перешла нормальные границы ее пребывания на материальном плане на многие часы. Связь между ее родным планом и дроу существовала лишь благодаря собственной магической энергии кошки, и с каждой лишней минутой, проведенной в этом мире, исчезала часть ее силы. Дзирт с любовью потрепал мускулистую шею. Он понимал, какую жертву принесла Гринвар, и он осознавал, что должен немедленно отослать Пантеру в ее мир. Но он не мог этого сделать. «Если кошка вернется на свой план, то пройдут часы, прежде чем она вновь обретет силу, чтобы восстановить связь с этим миром. А в Пантере он нуждался именно сейчас!» «Еще чуть-чуть», — попросил он. Верная Гвинвар легла рядом с ним без всяких намеков на протест. Дирт с жалостью посмотрел на нее и вновь потрепал ее шею. «Как он хотел отпустить Пантеру!» «Но не сейчас!» Из того, что Эрту поведал ему, следовало то, что в дверь Кришал была невидимой лишь тому, кто принадлежал материальному плану. Зирт нуждался в глазах кошки.